Попугай очень ясно произнес еще два ужасных ругательства. Хозяйка с негодованием обернулась к нему и гневно закричала: Этот! Этот никогда не исправится! Замолчишь ли ты? Ну, пьяная тварь! Твори! Ого. Ну, точно нарочно! Вчера он заставил абата карбине покраснеть душой. Крытель! Замолчишь ли ты? Если вы будете постоянно так строго останавливать эту птицу, несомненно она исправится. Но вернемся к нашему разговору. Будьте тем, чем вы всегда были. Доброй и обязательной особой. Посодействуйте в двойне доброму делу. Во-первых, Вырвите девушку из когтей сатаны, дав ей возможность вести честную жизнь, затем помогите вернуть к сознанию несчастную, обезумевшую от горя мать, и много ли для этого надо сделать, чуточку похлопотать, вот и всё». Ну от чего именно ее, а не другую, мой биби? Или потому, что она редкость в своем роде? Да ведь иначе бедная помешанная мать не будет в такой степени прожена, как это нужно. Да, это правда. Ну конечно. Ну постарайтесь же, мой дорогой, достойный друг. Ой, пух. Приходится всегда делать все, что он хочет Итак, вы обещаете? Обещаю И даже сейчас отправлюсь А сегодня вечером дам ответ С этими словами Толстая дама с усилием поднялась с места Положила кошелек на диван Оттолкнула ногой собаку И сильно позвонила Вы очаровательный. Я этого никогда в жизни не забуду. Не воображайте себе, толстячок. Я не из-за вас на это решаюсь. А, а из-за кого же? Из-за чего? Это моя тайна. А -а -а -а. Курочка, вели мне привести фиакр и дай пунцовую шляпу с перьями. Слушаюсь, госпожа. Пока служанка исполняла поручения хозяйки, Нине мельница подошел к госпоже де ла Сент коломб и скромным, чувствительным тоном произнес. Но вы заметили, моя красавица, что я сегодня ни слова не сказал вам о своей любви. Вы оценили мою сдержанность? В эту минуту госпожа де ла коломб снимала с головы свой тюрбан. При словах Мельницы она со смехом обернулась и, заливаясь грубым хохотом, одним движением натянула на лысую голову своего обожателя это украшение. Казалось, столь милая интимная шутка восхитила духовного писателя, который осыпал страстными поцелуями тюрбан, искоса поглядывая на толстую даму своего сердца. Вы просто восхитительны! Вы просто чудо! А вы шутник, <свист> толстый беби. Право! Рядом с вами я становлюсь очень чувствительным. <свист> уморил! Ой, уморил!